Глава 7. Посетители конвента указывали друг другу на один из поворотов левого коридора, где Робеспьер шепнул гора приятелю Клавьера грозные слова. У Клавьера что разговор, то заговор. В том же углу как будто нарочно созданным для сторонних бесед, и из оглушаемого гнева Фабр де Глантин пенял Ромму, упрекая его за то, что тот посмел переименовать Фервидор в Термидор, и тем испортил его календарь. Показывали угол зала, где сидели бок о бок семь представителей Верхней Горонны, которым первым пришлось выносить приговор Людовику XVI, и которые провозгласили один за другим: Майль смерть, Дельмас смерть, Прожан смерть, Калес смерть, Эйраль смерть, Жюльен смерть, Дезаби смерть. Извечная перекличка ибо с тех пор, как существует человеческое правосудие, под сводами судилища гулко отдается эхо гробниц. В волнующемся море голов указывали на тех, чьи голоса слились в нестройный и трагический хор приговора. Вот они. Паганель, сказавший смерть, король полезен только одним, своей смертью. миё сказавший... Если бы смерти не существовало, ныне ее нужно было бы изобрести. Старик Рафрон де Труе, сказавший, — смерть и немедля. Гупельё, который закричал, — скорее на эшафот! Чем больше будем медлить, тем труднее будет отправить на эшафот. Сейез, который с мрачной краткостью произнес смерть. Тюрье который отверг предложение Бюзо, советовавшего воззвать к народу. Как еще народные собрания, как еще сорок четыре тысячи трибуналов? Процесс никогда не окончится. Голова Людовика XVI успеет посидеть, прежде чем скатится с плеч. Аугустен Бон-Робеспьер, который воскликнул вслед за братом, я не признаю человечности, которая уничтожает народы и мироволит деспотом Смерть! Требовать отстрочки значит взывать не к народу, а к тиранам. Фусседуар, заместитель Бернардена де Сен-Пьера, сказавший, «Мне отвратительно пролитие человеческой крови, но кровь короля — это не человеческая кровь, смерть». Жан Бон Сент-Андре, который заявил, «Народ не может быть свободен, пока жив тиран». Лавикон Три, который провозгласил как аксиому, «Пока дышит тиран», Задыхается свобода, смерть. Шатоне Франдон, который крикнул «Смерть!» Людовику последнему. Гейарден, который высказал следующее пожелание. Пусть казнят, раз барьер опрокинут, намекая на барьер вокруг трона. Телье, который сказал, пускай отольют пушку калибром с голову Людовика XVI и выстрелят по врагу. Указывали и на тех, что проявили милосердие. Среди них был Жантиль, сказавший, «Я голосую за пожизненное заключение. Вслед за Карлом Первым следует Кромвель. Банкаль, который заявил, — изгнание. Я хочу, чтобы впервые в мире король занялся каким-нибудь ремеслом и зарабатывал в поте лица хлеб свой. Аль-Буиз, который сказал, — каторга, — пускай живой его призрак — бродит вокруг тронов. Занд Жоакуми сказал, — Лишение свободы. Сохраним Капета в качестве пугала. Шайон сказал, — Пусть живет. Зачем нам мертвец, которого Рим превратит в святого? Пока все эти слова срывались с суровых уст и одно за другим исчезали в далях истории, на трибунах разряженные декольтированные дамы подсчитывали голоса отмечая булавкой на листе каждый поданный голос там где побывала трагедия там надолго остаются ужас и сострадание агуен бонжозеф робеспьер 1763 1794 младший брат знаменитого вождя и каминцев член конвент после первого переворота Девятого Тормидора, был казнен. Лавикон-3, Луи Тома, 1746-1809, деятель французской революции, член конвента и кабинец. Одно время был членом Комитета общественной безопасности. После переворота Девятого Тормидора отошел от политической деятельности. Карл I, английский король из династии Стюартов. Во время буржуазной революции 17 века был свергнут и казнен 30 января 1649 года. Кромвель Оливер 1599-1658 Вождь английской буржуазной революции XVII века, выдвинулся как генерал во время гражданской войны, в декабре 1653 года был провозглашен лордом-протектором Англии и с этого времени правил фактически как диктатор, выражал интересы крупной буржуазии и нового дворянства, сурово подавлял революционные выступления народных масс. Видеть конвент — в любой час его деятельности, значило видеть суд над последним капетом, как будто легендарное 21 января пропитывало все деяния конвента. От этого грозного собрания не раз подымалось роковое дыхание, которое, коснувшись древнего факела монархии, зажженного 18 веков тому назад, потушило его. Окончательный, не обжалованию приговор над всеми королями в лице одного короля, стал как бы отправной точкой, откуда конвент повел великую борьбу с прошлым. Какому бы вопросу ни было посвящено заседание конвент. в глубине незрима подымалась тень, отбрасываемая эшафотом Людовика XVI. Зрители рассказывали друг другу об отставке Керсена, об отставке Ролана, а Дюшетели, депутате от Десевр, который, прикованный к постели недугом, велел принести себя в конвент и, умирая, проголосовал за сохранение жизни, чем вызвал смех Марата. Зрители искали взглядом депутата — история не сохранила его имени — который, утомившись заседанием, длившимся 37 часов подряд, Заснул на скамье, и когда пристав разбудил его для подачи голоса, он, с трудом приоткрыв глаза, крикнул «Смерть!» и снова уснул. Когда конвент выносил смертный приговор Людовику XVI, Робеспьеру оставалось жить восемнадцать месяцев, Дантону — пятнадцать месяцев, Верньо — девять месяцев, Марату — пять месяцев и три недели, Лапелетье — фаржо один день. Коротко и страшно дыхание человеческих уст.